30. Макс Убрюстеру несказанно повезло. Он сел около иллюминатора, чего с ним никогда не случалось, даже во время тренировок, а потому он мог всё видеть. Посмотреть было на что. Сотни элипхантов и рабитов отделились от своих несущих кораблей. За ними с лёгким толчком отправился бот 3-й роты. Немного позже к ним присоединились самолёты. Когда те пролетели рядом, Макс опознал в них "Алихтнюги" и "Хроги". О них и их противниках рассказывали на теоретических занятиях учебки. «Вот и все», — прошептал Макс, — «назад пути нет». «Ты чего там бормочешь?» — спросил Кастер. «Да так, о своем». «Не дрейф, прорвемся», — приободил Стюарт. «Знаете что?» «Что, Макс?» «Я в туалет хочу. Что-то уж больно мочевой пузырь давит, хотя недавно ходил. И это...» Блюстер неловко подвигался под держателем. Ноги, как ватные. «Пройдет». А я, кажется, уже обделался, признался Бертрольд, но почему-то не мокро. Потому что специально для таких, как ты, памперсы придуманы от велил Стюарт и повторил: "Пройдёт, если выживете. Если мы все выживем". На этой невесёлой ночи все замолчали, и Макс снова уставился в элиминатор. Картинка там заметно изменилась. Сопровождающие машины обменивались ракетными ударами с противником, отгоняя их от транспортов. Особо непонятных отстрекали пулемётным и пушечным огнём. Снаряды яркими точками рассекали пространство, складываясь в длинные дорожки. Но противник, во всей видимости, попался не из робкого десятка, или даже, скорее, сотни, и пролзал свое продвижение к заветной цели, затем завороженный и наблюдал брюстер, распущив нос о стекло иллюминатора. Вскоре в горячей схватке космического боя появились первые жертвы. Поначалу отдаленные взрывы машин становились все ближе, и зачастую теперь горели защищавшие конвой истребители. Но, несмотря на это... Эллипханты продолжали свои движения, практически не меняя курса. Рваные полеты, погони друг за другом с бесвестанной стильбой, заходы на виражи и беспорядочные вращения подбитых машин с отрывом их различных поврежденных плоскостей. Все это было в каких-то двух километрах от конвоя. И, несмотря на приличное расстояние, было все отлично видно. «Да чего я так прилип, Макс?» «А?» — отрался тот от стекла. «Чего?» «Что там?» — переспасил Стюарт. «Там?» Там натуральный кошмар в концентрированном виде. Что ты мелешь? Дай посмотреть. Брюстер как мог отклонился на жестком сиденье назад, освобождая пространство для перегнувшегося через Кастера Стюарта. «Ого! Действительно кошмар!» — согласился с Максом Стюарт и уже с изменившимся его лицом тихо добавил. «Только не это!» «А-а-а!» — дико заорал Кастер. «Да что там происходит?» — истеричный выклил Бертрольд, который сидел дальше у всех от иллюминатора и не имел возможности что-либо увидеть, тем более из-за широкой спины Эстеваса. Но его уже никто не слышал. Все, кто сидел по правому борту дико орали, вызывая у остальных, мягко говоря, сильное чувство тревоги. Но и они скоро догадались, в чем дело, и теперь орали 150 глоток. Тем более, что кто-то с сильным голосом выкрикнул. «Нас сейчас подобьют, куски порвут!» «Подобьют, подобьют!» — вторил другой. Брюстер медленно повернул голову, ожидая увидеть что-то действительно ужасное, и увидел. Пятерка бейстов уже практически заканчивала расстреливать тройку фрогов. От них летели фрагменты корпуса, и вскоре один из них взорвался. Спустя мгновение сквозь вспышку света проскочил один из айманских истребителей и пустил три последние ракеты со своих подвесок, а в довершение ко всему открыл пушечную стрельбу. Трассо снаряду пролетела мимо, чего нельзя было сказать о двух ракетах. Третья сразу ушла в сторону отклоненной невидимым лучом шторма. Перекручиваясь вдруг относительно друга, как в змеином танце, они стремительно приближались к борту Эребханта. Самбест заходил на второй виток, как бы между делом добивая последний оставшийся фрок, который вот-чудо сумел сбить одного из своих противников. Остальные 3 Бейста готовились прикрыть атакующего собрата от двух подоспевших лихтнингов. Казалось, Рео внутри транспорта достиг своего пика, поскольку две из тех выпущенных ракет были совсем близко. Все понимали, что вряд ли броня выдержит двойное попадание. Но тут Элепхант выпустил целое облако разнообразных по действию противоракетных ловушек и шашек, способных защитить транспорт от ракет с самым различным принципом наведения. Две ракеты действительно не прошли сквозь такой мощный заслон, сработав на ловушке. Но вот Бест уже зашел на линию атаки и снова более тщательно, прицелившись, выпустил целый рой снарядов. Они с глухими ударами врезались в порт Шартла рядом с местом Макса, и он увидел, как что-то отлетело от борта. «Куски брони», — догадался он. Вибрация повторилась, но теперь она была несколько иной, и прежде чем Брюстер понял, в чем дело, он увидел две трассы снарядов, исходивших явно от самого Эллипханта. «Бей его! Бей!» — кричал Макс вне себя от радости. Ответный огонь помешал Бейсту завершить начатое, и теперь ему самому приходилось уклоняться от смертельной опасности. Светящиеся точки, высаявшись в линию, преследовали истребитель, совершавший немыслимые кульбиты, одним словом делавший все, чтобы не попасть под огонь. Он уворачивался довольно долго и даже сам пару раз заходил в атаку, но неудачно. Точку в битве поставили подоспевшие коршуны. Они прогнали слегка под раненого противника, всадив ему еще пару снарядов, но преследовать не стали. Их задачей было защищать, а не атаковать. А через минуту и остальные аймальские излюбители отступили. До планеты оставалось совсем ничего. — Ну надо же! Я уж думал, кранты и нам, хе-хе, <г� -г�> истерично хейкнул Кастер. Думаю, все, а нет, еще не все. А я обделался, как Берт Рольд радостно сообщил Брюстер. — О чем ты говоришь? Я вообще обосрался. Меня такой понос пробил, что кошмар просто. Даже не знаю, как быть, но же памперс явно не рассчитан на такую нагрузку. Да ладно, потом отстираем всё, сказал Маркус. Главное, живы остались, это точно согласился Кастер. И как же я умудрился с такими застранцами познакомиться, проговорил Эстевес. Такое впечатление, что вам доставляет истинное удовольствие говорить об этом, расслабься, Стюарт. Мы просто очень рады, что остались живы, вот и всё, ответил на реплику Кастер Мишко. Понятно. Ну вот, кажется, скоро будет приземление. Тайтар стал уже просто огромным жёлтым шаром с небольшим количеством тёмных трещин, означавших русла рек. И на этом фоне сотни десантных ботов. Вот только Брюстуру не понравились чёрные точки с едва различимыми берёзовыми хвостами, словно у головастиков. Вдруг одна из этих точек расцвела в ослепительно яркой вспышке, потом вторая, третья, четвёртая. Они все взрывались и взрывались до резю в глазах. Когда зрение восстановилось и перестали прессать чертики, Макс не обнаружил на своих местах, по меньшей мере, десятка-два эллипхантов. В их участи сомневаться не приходилось, поскольку еще трое камнем падали вниз в неуправляемом полете. Снова появились черные точки, их было гораздо меньше, чем в первый раз, но и они могли нанести серьезный урон. Чтобы этого не случилось, их стали отвлекать на себя истребители, создавая своими машинами плотную группу, чтобы система наведения переключалась на них и уводила ракеты от неповоротливых шаттлов. Но делали они это только в том случае, если по каким-то причинам Гравистон не удавалось расстрелять из пушек или уничтожить своими ракетами, что иногда было не самым лучшим выходом из-за опасной близости к эшелонам. Как раз одну из таких ракет увели в сторону 7 истребителей. Но пилоты что-то не рассчитали, и она возвралась раньше, чем они думали. Четыре лихтинга просто исчезли в вспышке своими жизнями, отведя угрозу от трёх лепхантов. Остальных просто разбусало в стороны, и неизвестно было, остались они живы или нет.